Слышали бы вы, как он со мной разговаривал, когда отправлял с прииска? Эльвира Андреевна сердито поджала губы. Могу себе представить. Она ласково погладила по голове прижавшуюся к ней девушку. Но только перед отъездом он сетовал, что не нравится вам. Тут она, конечно, покривила душой, так как разговор состоялся несколько раньше, но подумала, что это не имеет решающего значения. А поддержать в трудную минуту соседку, и чем черт не шутит, будущую невестку... Поступок, который ей зачтет со старицей. На улице окончательно стемнело, и Эльвира Андреевна, проводив ее до ворот, вручила ключ. Дома все в порядке. Жаль, что Рогдай пострадал, с ним было бы спокойнее. А может, Флинта вам на время уступить? Спасибо. Лена виновато улыбнулась. У меня сейчас одно желание — лечь в постель и заснуть, чтобы быстрее кончилась проклятая ночь и скорее наступило утро. Дома все было по-прежнему. Лена включила в гостиной настольную лампу, прошла на кухню, налила себе стакан сока. Позади тихо скрипнула дверь, и на мгновение ей показалось, что Рогдай пришел на огонек. Продолжая улыбаться, Лена медленно повернулась и, вскрикнув, уронила стакан. Саша нагнулся, поднял стакан и поставил его на стол. — Я думал, ты мне обрадуешься. Он оглядел ее с ног до головы. — Да, похудел ты здорово, но мне нравишься по-прежнему. Кивнув в сторону двери, предложил. — Пройдем в гостиную, поговорить надо. Лена продолжала молчать, судорожно ухватившись за стул. Она прекрасно помнила, что закрыла дверь на ключ. Неужели он еще и во взламывании чужих квартир преуспел? Саша полез в карман пиджака, вытащил пистолет и задумчиво потер дулом переносицу. Заметив, как она проводила взглядом оружие, опять вернул его в карман. «Прости, не хотел тебя пугать, совершенно случайно захватил». И, криво усмехнувшись, добавил. «Привычка, видишь ли, в последнее время появилась? Привычка вламываться в чужие двери без разрешения тоже в последнее время появилась? Или у тебя специализация такая?» Она, подчеркнуто спокойно, прошла мимо него в гостиную, села в кресло напротив телевизора. Саша опустился на диван. «Смотрю, демонстративно на диван не садишься. Боишься, что сразу под юбку полезу?» Лена дернула бровями, но ничего не ответила. Саша взял с тумбочки пульт дистанционного управления, включил телевизор, прибавил звук. «Не хотелось, чтобы наши интимные разговоры кто-нибудь услышал». Лена усмехнулась. «Вдобавок ко всему ты теперь каждого куста боишься. Это тоже издержки преступной деятельности». Она попыталась сказать это как можно спокойнее, и, кажется, ей это удалось. Саша рассеянно оглядел ее, встал, подошел к бару, достал бутылку водки и, плеснув себе граммов пятьдесят, опрокинул в рот. Подойдя к ее креслу, уперся обеими руками в подлокотники, навис над ней всей своей мощью. Лена до отказа вжалась в спинку кресла. Мужское лицо неотвратимо приближалось и замерло в десяти сантиметрах от ее глаз. Заметив тревогу, промелькнувшую во взгляде, он злорадно ухмыльнулся. «Кажется, каменная Елена Максимовна тоже может волноваться. А то ведь я поначалу даже не понял, что ты меня узнала, или я ошибаюсь?» Собравшись с духом, она сильно толкнула его в грудь, стараясь приподняться, Но он опустил широкую ладонь ей на плечо. «Сидеть! А чтобы ты не брыкалась, я, пожалуй, отойду!» Саша вернулся на диван и вольготно растянулся на нем, закурив сигарету. Подумав, он опять вытащил пистолет и положил его рядом на тумбочку. «Ты девица рисковая, чем черт не шутит? Пусть на всякий случай рядом полежит, покой наш охраняет!» Холодные серые глаза пристально глядели на нее, Можешь считать меня мерзавцем, убийцей, взломщиком. На данный момент меня это не сильно волнует. Но тебе следует задуматься. Просто так, сама понимаешь, отпустить я тебя не смогу. Ты единственная, кому все известно и про меня, и про товар, и про базу. С чего ты взял, что я единственная? Она почувствовала, как леденящий душу ужас, сжал тисками сердце, а на лбу выступил холодный пот. «Я была в тайге не одна». Увы, дорогая Елена Максимовна, должен сообщить вам при неприятное известие.